Глава 28. Смеяться после лопаты. По итогу было решено перенести мой еще недостроенный шалаш за пределы леса. Мне не хотелось ковырять ножом новые дырки в стволах, чтобы потом заново собирать конструкцию не слишком внятного вида. Хотя почему же я так критично отношусь к собственному творению? На самом деле все куда лучше, чем я себе представлял потому что прочное основание, да еще вынесенное на солнечное место, простоит гораздо дольше. Поэтому я аккуратно, чтобы даже щепочка не отлетела, разобрал все, что заколотил днем ранее, а потом долго, не меньше двух часов, волок бревна на границу леса и поля. Сперва я хотел взять два бревна разом, по одному в каждую руку, но оказалось тяжеловато, и метров через сто с небольшим я бросил бревно, чтобы дотащить поштучно. И уже на краю леса я принялся выбирать место, где я смог бы заново построить свое укрытие. Но горизонтальная поверхность не имела ни единой возвышенности, а удаляться от леса я не хотел. И потому сложил небольшой кучкой не только бревна, но еще и ветки каркаса. Веревки для безопасности остались у отшельника. Мне не очень хотелось потерять несколько часов тяжелого труда где-то в лесу. В короткий перерыв я сделал себе небольшое упражнение. Ведь если нет естественной возвышенности, то надо сделать искусственную. Чтобы ее сделать, надо получить инструмент. Какой угодно по материалу, но в то же время достаточно прочный, чтобы копать верхний слой почвы, перемешанный с песком. Лопата здесь не помешает, поразмышлял я вслух и представил, как бы мог выглядеть подходящий инструмент. Очень толстые стволы сосен, когда падали под собственным весом, сильно расщеплялись. Мне бы пригодилась только та часть, которая была почти плоской. Но что делать с рукояткой? Да и сам ствол еще надо было найти. И это требовало от меня немало времени и сил. Но лучше поискать сейчас, чем страдать потом. К счастью, несколько удачно разломанных сосен я нашел в непосредственной близости от будущего места строительства но их толщина не позволяла сделать ничего полезного. Ножом я бы строгал и строгал эти деревяшки до старости. Пришлось смотреть дальше, да еще и требования снизить. В моих мечтах лопата была широкой, но если при большой ширине инструмент становился толстым и сложным в изготовлении, то проще сделать маленькую лопату размером с ладонь и не более. Воодушевленный измененным проектом я переключился на подходящие стволы деревьев и вскоре нашел то, что мне было нужно. Ствол не толще голени, а держался в слое древесины всего в пару миллиметров. Идеально подошла бы пила, но внезапно мне в голову пришла новая мысль. Прежде всего я отделил ствол от пенька при помощи ножа. Толщина позволила мне сделать это без особого труда. Раз уж и сама сосна оказалась не очень толстой, то и вес ее был невелик. Так что я перевернул ее расщеплением вверх, ухватился покрепче и дернул. Затрещало волокно, причем затрещало довольно громко, и начало отделяться. «Ха-ха!» — я издал торжествующий крик и потянул еще сильнее. «Почти полтора метра мне удалось оторвать, а потом волокна треснули». В руках я держал какое-то подобие лопаты, очень грубой, но зато нож за поясом позволял быстро превратить заготовку в нормальный инструмент. На мое счастье, деревянная рукоятка была не только длинной, но еще и толстой, а штык импровизированного инструмента имел толщину с палец. Я ухватился за нож поближе к основанию клинка и принялся строгать. Вечерело, но мне было все равно. Я увидел цель, которую можно быстро достичь, а слова отшельника про умение крепко засели у меня в голове. Ведь чтобы выжить, надо уметь как можно больше. Не просто пару навыков, а стать настоящим выживальщиком. С этими мыслями я продолжил яростно строгать, раскидывая щепки во все стороны. Постепенно приобрела форму, режущая плоскость. С каждым новым движением она выравнивалась, а мое настроение улучшалось и улучшалось. Затем, когда штык заточился и стал более-менее плоским, я переключился на рукоятку. Но выбрал только те части, за которые я буду держаться, и обстругал только их, а не весь черенок. И сразу же, как только закончил работать, решил протестировать получившийся инструмент. Лопата легко вошла в песок, и тест я сразу же перевел в следующий этап. Добрался до будущего места строительства шалаша и принялся копать дернину. Не так удачно, как песок, но стоило мне прорезать корни у травы ножом, дело пошло быстрее. И вскоре я без труда сделал приличных размеров яму, а потом вырытый грунт разровнял, сделав основание под будущий шалаш. «Вот и инструмент!» Воскликнул я и рассмеялся.